Глава 59, где рассказывается необычайное происшествие, которое случилось с Дон Кихотом и, может быть, сочтено за приключение. От пыли и утомления, вынесенных Санчо и Дон Кихотом из неучтивого обращения с ними быков, избавил их светлый и прозрачный ручей, который они нашли в тенистой роще деревьев. Здесь, на берегу его, отпустив пастись на свободе без узды и недоустка Серого и Росинанты, сели оба и истоптанные быками господин и слуга. Санчо прибег к кладовой своих дорожных сумок и вынул оттуда то, что он имел обыкновение называть своим кормом. Он выполоскал себе рот, а Дон Кихот вымыл лицо, и когда они освежились таким образом, в них снова укрепился изнуренный их дух. Дон Кихот не ел единственно от огорчения, а Санчо не осмеливался дотронуться до лежащих перед ним яств, единственно из вежливости, ожидая, чтобы господин его первый отведал от них. Но, видя, что углубленный в свои размышления рыцарь забыл поднести хлеб ко рту, Санчо не сказал ни слова, а отбросив все правила благовоспитанности, принялся набивать себе желудок хлебом и сыром, лежавшими перед ним. — Ешь, Санчо, друг! — сказал Дон Кихот. — Поддерживай свою жизнь. Она для тебя имеет больше ценности, чем моя для меня и предоставь мне умереть под тяжестью моих мыслей и под ударами моих несчастий. Я, Санчо, родился, чтобы жить, умирая, а ты, чтобы умереть, наедаясь. И чтобы ты видел, что я говорю тебе правду, взгляни на меня, пропечатанного в книгах, славного своим оружием, учтивого в своих поступках, уважаемого принцами, возбуждающего любовь в девушках. И в конце концов, когда я ждал пальм, триумфов и венков, заслуженных и приобретенных моими доблестными подвигами, я увидел себя сегодня утром истоптанным, смятым и измолотым ногами скверных и грязных животных. Эта мысль притупляет мои зубы, ослабляет челюсти, вызывает а немелость в руках и окончательно отнимает у меня всякую охоту есть, так что я думаю уморить себя голодом. Из всех смертей самая жестокая смерть. — Таким образом, — сказал Санчо, не переставая торопливо жевать, — милость ваша не одобрит пословица гласящий. Пусть жизнь Марты изжита, да умрет она сыта. Я, по крайней мере, и не думаю убивать себя сам, напротив. Хочу поступать как башмачник, который вытягивает зубами кожу до тех пор, пока не дотянет ее туда, куда хочет. Я буду, питая себя, дотягивать жизнь мою, пока она не дойдет до конца предназначенного ей небом. Знаете, сеньор, что нет... «Большего безумия, как впадать в отчаяние, подобно тому, как это делает ваша милость. Уж поверьте мне, покушайте и лягте немного поспать на зеленом матрасе этих трав. А проснувшись, вы увидите, что почувствуете некоторое облегчение». Дон Кихот так и сделал, потому что ему казалось, что Санчо рассуждает скорее как философ, чем как безумец. И он сказал ему... «Если ты, о, Санчо, желаешь сделать для меня то, что я сейчас тебе скажу, облегчение мое будет еще вернее, и мое огорчение уменьшится. А именно, пока я буду спать, послушавшись твоих советов, ты отойди немного отсюда и, обнажив свое тело, нанеси себе по воде Миросинанте триста или четыреста ударов, в счет тех трех тысяч с лишним, которые ты должен нанести себе для снятия чар с Дульсинеи, так как не может не возбудить жалости то, что эта бедная сеньора остается очарованной из-за твоей беззаботности и небрежности. — На это можно бы многое ответить, — заявил Санчо. — Давайте ляжем теперь оба спать, а там пусть скажет Бог, что будет. Знаете, милость ваша, что нанести себе хладнокровно удары плетью вещь жестокая, и тем более еще, если эти удары падают на тело плохо упитанное, и того хуже вскормленное. Пусть потерпит, сеньора моя Дульсинея, и когда она менее всего будет ждать этого, она увидит меня, изрешеченного ударами. И пока не умрешь, продолжай жить. Я хочу сказать, что я все еще обладаю жизнью вместе с желанием исполнить то, что я обещал. Дон Кихот поблагодарил его за это и поел немного. А Санчо много. И оба они легли спать, предоставив двум верным товарищам и друзьям расинанты и Серому в полную их волю и без всякого стеснения постись, на густой траве, который изобиловал этот луг. Они проснулись довольно поздно, снова сели верхом и продолжали путь свой, торопясь доехать до постоялого двора, который виднелся на расстоянии около мили оттуда. Я говорю, что это был постоялый двор, потому что Дон Кихот так называл его, противно своему обыкновению называть «все постоялые дворы замками». Приехав туда, они спросили хозяина, есть ли у него помещение. Ответ был «да, есть», со всеми удобствами и хорошим столом, какой они могли бы найти в Сарагосе. Они спешились, и Санчо снес свою кладовую с ясных припасов в комнату, ключ от которой хозяин отдал ему. Санчо отвел животных в конюшню, задал им корм и пошел посмотреть, какие донки ход сидевший на скамейке, даст приказание, вознося при этом особенную благодарность Небу за то, что господину его этот постоялый двор не показался замком. Подоспело время ужина. Они отправились к себе в комнату. Санчес спросил хозяина двора, что он может дать им поесть. Хозяин ответил — «Пусть будет мерилом этого их желания, пусть они спрашивают все, что хотят, так как этот постоялый двор снабжен вдоволь и дичью, и домашней птицей, и морской рыбой». «Не нужно так много», — ответил Санчо. «Пары жареных цыплят с нас довольны, потому что мой господин неженка и есть мало, да и я не слишком большой обжора». Хозяин ответил, что у него нет цыплят так как коршуны их истребили. — Пусть тогда, — сказал Санчо, — сеньор хозяин прикажет зажарить курицу только помоложе. — Курицу, отец мой, — ответил хозяин право, — вчера я послал в город продать более пятидесяти кур, но за исключением кур закажите, милость ваша, все что угодно. — В таком случае, — сказал Санчо, — у вас, конечно, найдется телятина или козлятина. «Как раз теперь ни того, ни другого», — ответил хозяин, — «у нас нет, потому что все вышло. На следующей же неделе будем иметь ее и в изобилии». «Легче нам от этого теперь, что ли?» — возразил Санчо. «Готов биться об заклад, что все эти недостатки будут восполнены обилием имеющихся у вас свиного сала и яиц». «Клянусь богом». — ответил хозяин. — Гость мой обладает самым милым хладнокровием. Я ему говорю, что у меня нет ни молодок, ни кур, а он хочет, чтобы у меня были яйца. — Обсудим, если желаете, другие деликатесы. Но перестаньте требовать от меня кур. — Клянусь телом моим, — сказал Санчо, — решим же чем-нибудь. — Скажите мне, наконец, что у вас есть, и бросим... «Эти рассуждения, — сеньор гость, — сказал хозяин двора, — то, что действительно и на самом деле есть у меня, — это пара коровьих копыт, похожих на телячьи ножки или пара телячьих ножек, похожих на коровьи копыта. Они сварены с горохом и приправлены луком и свиным салом, И как раз в настоящее время говорят «Съешь меня! Съешь меня!» «С этой минуты я считаю их своими», — сказал Санчо, «и пусть никто не дотронется до них, и я заплачу за них лучше, чем кто-либо другой, потому что для меня это самое что ни на есть вкусная вещь, и мне все равно, коровьи ли это копыта или же телячьи ножки». «Никто не дотронется до них», — — сказал хозяин двора, — потому что другие проезжие, остановившиеся у меня, такие знатные люди, что везут с собой повара дворецкого и кладовую с ясными припасами. — Если дело идет о знатности, — сказал Санчо, — нет никого более знатного, чем мой господин. Но занимаемая им должность не позволяет ему иметь при себе ни кладовых, ни буфетов. Мы с ним возьмем, да растянемся среди луга и наедаемся досыта желудями или кизилем. Вот разговор, который Санчо имел с хозяином постоялого двора. Но дальше он не пожелал ему отвечать, потому что тот уже спрашивал его, что за должность или занятия были у его господина. Час ужина настал. Дон Кихот пошел к себе в комнату, хозяин принес им варево, как оно было, и рыцарь поудобнее уселся кушать. В другой комнате, рядом с той, в которой находился Дон Кихот, отделенный от нее лишь тонкой перегородкой, Дон Кихот услышал, что кто-то сказал... «Заклинаю вас жизнью вашей милость, ваше, сеньор Дон Херонимо, пока нам принесут ужин, прочтите еще одну главу из второй части Дон Кихота Ломанческого». Едва Дон Кихот услышал, что произнесли его имя, как он вскочил на ноги и стал с изощренным вниманием прислушиваться к тому, что говорили о нем. И он услышал, что Дон Херонимо, к которому обратились, ответил — «Зачем вы, милость ваша, Дон Хуан, хотите, чтобы мы читали эти нелепости?» «Потому кто прочел первую часть истории Дон Кихота Ломанческого, не может доставить удовольствия читать эту вторую ее часть». «Тем не менее», — ответил Дон Хуан, — «хорошо бы было прочесть ее, так как нет той плохой книги, в которой не нашлось бы чего-нибудь хорошего». «Что мне больше всего не нравится в ней, это то, что здесь Дон Кихот изображен уже разлюбившим Дульсинею Табосскую».